Но я, к сожалению, не умею увидеть барашко сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверное, я старею. Когда мне было 6 лет, в книге под названием Правдивые истории, где рассказывалось про девственный леса, я увидел однажды удивительную картинку.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 Вот как случилось, что в 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер 1 и номер 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и расстолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на лётчиком.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 здравомыслящим человеком. Так я жил в одиночестве, и не с кем мне было поговорить по душам. И вот 6 лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолёта. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам всё починить, хотя это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Да, у меня и два хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плато посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же моё удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Я вскочил, Точно, надо мной грянул гром. Протёр глаза, стал осматриваться и увидел забавного маленького человечка, который серьёзно меня разглядывал. Вот самый лучший портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моём рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле.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 Заблудился или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребёнок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец, ко мне вернулся до речи, и я спросил: "Но ну, что ты здесь делаешь?" И он опять попросил тихо и очень серьёзно: "Пожалуйста, нарисуй барашка".